Эй, ребятишки, ребятишки! Сходи знакомиться! Вы родные братья двоюрные Коловкуда, сестрица Аленушка. Василиса прекрасная родня, из церевни Лягушки, третья вода, на чередя троюрные ама да, да я Ерема, будьте знакомы. Звать меня не Фома, величать опять же Фома. Когда мой отец еще не родился, дед на свет еще не появился, а мне уж был семь лет. Подрос я маленько, здоровенным стал здоровенным стал мед захотел. А мед-то в дупле на дереве. Рукой достаю, рука не лезет, ногой достаю, нога не лезет. Ну, что делать? В лес сам. Сижу, мед ем, поела вылез не могу. Дупло больно узкое. Ну, что ж, сбегал домой, взял топор, разрубил, так и вылез. Выпру Фому, а я про Ерём. Меня Ерёмы звать, Ерёмы величать. Фома, тут весь Фому, а Ерём как раз наоборот. Весь Ерёмов. <ролосит> Хочешь сказку слушать? Да. <ролосит> давай, я песню спою. Хочешь? <ролосит> Хочешь кушать? Ложись спать. <ролосит> Хочешь спать? <ролосит> <ролосит> Садись, поешь. Кистушки будем петь, скорговорочки, бычка поведем на веревочке, кто не знает, тот узнает и да научится. А ребят послушают, да с нами поиграют. Эк, невидальбыль, ты скажи, что не было? Кто не любит, не слушай, а врать не мешай. Чур-чура, чур-чура, чур начинается игра. Сидеть, милая. разбираться, вот ворота вот и рот А может вот все наоборот Ехала деревня, мимо мужика Вдруг из-под собаки лают Кто? Лают ворота Ву! Ву! Ха -ха -ха! Выскочила палка, бабка ее в руках В шелковых ботинках Бабка? Палка! В кожных щелках Во! Подумаешь, удивил, ворота из-под собаки лают. Это всякие, знаете, не то бывает. А вот послушай песенку, да скажи, где у ней конец. Скажешь, будешь молодец. Шел я как-то через мост. Глянь, ворон мохнет Жалко ворону, а? Взял ворону. Я за хвост, положил ее на мост, Пусть ворона сохнет. А че ему... Шел я снова через мост, глянь, ворон сохнет. Взял ворону я за хвост, положил ее под мост, Пусть ворона мокнет, а че ей сохнет. Пошел я снова через мост. Глянь, ворону Ну, чего ей а? Хватит. <клес> так она без конца лам вздрится у ца, ца Вот сто лет пой до конца не споет. Раз такое дело, я тебя испытаю. Ну, давай. А ну, держись, да не смейся. Говори, вы говорите, да не смейся Быстро и чисто. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украл акварнет. Э, <клес> делок. Карло Клару, крал, канала, Клару крал, украл, Карло Клару украл, украл. Я тебе профавы ты приерёма. Ну, ребятки, кто скажет, мы говорит, да не собьётся. Карло украл украл, Карло, Кар, крала у А Карло ра Клару, Карло Клару Ой, ой, ой. Это ты по-каковски. Это я потаковский А раз потаковский таковски посчитаемся, кому дальше водить, кому сказку заводить, раз ты потаковский таковски умеешь. О, а чё ж не могу, очень даже просто. Гол. Цом. Шайды-барайды. Гол. Цом. Ритом-алайды. Понял. Цом. А там же. Шайды-барайды. Риту-Малайды. Ну, это уж хватило, Риту-Малайды. Ты послушай. Трики-трики-трики-то. Сели кони на балкон. Купик пили, чашки пили. По-турецки, да опцо общай дирай ди риту малайди риту мацики брики ти риту малайди так ведь лайде майки брики чего же майде лайде а как же верны Кофе pili, чашki bili, по-turetski gavarili. Цоп, шайде, барайде, риту, малайде, шоп и Выходи, тебе водить, тебе сказку заводи. Води, Уговор на рожденье, к Ерему сказку, говорит, будет. Верно, Ерема? То верно, то верно. Только не сказку, а стих, и даже не стих, а песню. И вовсе не я, ребят, сами. И не сейчас, а в другой раз. И не здесь, а у себя дома. Тут ты всей потехе конец. А кто выиграл...